Часть вторая. Великолепный север. Долгие 14 дней вокруг были лишь темные волны, сероватая морская пена докусачие кусачие соленые брызги, а затем, словно выхваченные из одной из маминых сказок, рассказанных на ночь перед Ванжелиной, предстали заснеженные изгибы арки главных врат, что стояло у самого въезда на великолепный север. Сотканные из гранита с вкраплениями голубого мрамора и возведенные в высоту, словно башни замка, обточенные ветрами колонны арки, были высечены в виде русалок с трезубцами в руках, которые пронзают резные фигурки людей, подобно тому, как гарпун моряка пронзает рыбу. Спины людей были изогнуты, а руки вытянуты вперед, растягивая ленту с текстом, образующую вершину огромной арки. «Добро пожаловать на великолепный север! Здесь живут истории!» «Она даже больше, чем я себе представляла», — сказала Марисоль. Ее светло-каштановые волосы блестели, а нежное лицо налилось, наконец, здоровым румянцем. Недели, проведенные в море, пошли ей на пользу. Первые несколько дней на борту корабля она слишком нервничала, чтобы покинуть свою каюту. Но с каждым днем она все отважнее выбиралась наружу, и сегодня уже ютилась рядом с Евангелиной возле Реллинга. Реллинг — корабельный термин, обозначающий борта на судне. «Здесь нам нужно замолчать», – прошептала она. Евангелина с улыбкой кивнула, довольная, что сводная сестра начинает верить в северные истории так же, как и она сама. Во время их путешествия Евангелина ничуть не удивилась, узнав, что Агнес за все детство Марисоль не рассказала дочери ни единой истории. Так что Эванжелина поведала девушке сказки, услышанные от своей матери, включая и ее предостережение о въезде на север. «Не произноси ни единого слова, проезжая через арку главных врат. Древняя магия севера не в силах пересечь его границ, но попытки ее никогда не прекращаются». Она скапливается вокруг арки врат, и стоит лишь заговорить, проезжая мимо, как магия украдет твой голос, а потом воспользуется словами, чтобы заманить ничего не подозревающих путников и с помощью них ускользнуть в другие части света. Должно быть, это был распространенный миф, или каждого на борту, так же как и Эванжелину, заворожило происходящее вокруг, потому что корабль проплыл под аркой в полной тишине. Воздух по ту сторону был холоден, точно лед, и пронизан облаками, висевшими столь низко, что Еванжелина почувствовала их вкус. «Жаль, что мы не можем плыть быстрее», — проворчал один из матросов. «От этой части пути у меня всегда мурашки по коже». Плеск волн утих, а близ лежащие облака заслонили собой солнце, скрывая их корабль в тени, пока он бесшумно рассекал участок моря, известный как Ширенга доблестей» — кладбище первой королевской семьи Севера. Древние памятники доблестям были именно такими, какими их описывала мама Евангелины. Стоявшие по колено в серо-голубых водах, статуи вздымались вровень с аркой, и каждый их сантиметр был вырезан столь искусно, что создавалось впечатление, будто они носили доспехи или украшения, за исключением голов, которых не было ни у одной из фигур. И все же, когда корабль проходил мимо, Евангелина услышала их голоса, А может, это были голоса, украденные у тех путников, что пересекали эту арку раньше. Освободи нас, прохрипели они. Возроди нас, помоги нам. Мы можем. Эванжелина не расслышала остальной части мольбы, когда корабль прибыл в доки Валорфела, и все занялись высадкой на берег. Мисс Фокс, мисс Турмалин, Позвала седовласая женщина в платье цвета морской волны с серебристой нижней юбкой и поясом, на котором висело несколько перевязанных свитков. «Меня зовут Франжелика. Я сопровожу вас в ваши покои и позабочусь о том, чтобы мисс Фокс успела на ужин сегодня вечером». Улыбка Франжелики лучилась теплом, и она бодро взмахнула рукой, подгоняя девушек с корабля. Но Эванжелина не могла заставить себя поспешить, ступив на промокший причал, запруженный рыбаками, торговыми лавками и бочонками с устрицами. Ей всегда нравилось жить на юге. Нравилось солнечное тепло и ослепительно яркие цвета, в которые были облачены жители. Но теперь блистающие улицы Валенды казались ей слишком броскими. Здесь все было подернуто невесомой дымкой. Все вокруг было туманно-серым, дождливо-синим и темно-пурпурным точно цвет спелой сливы. Крепкие мужчины, сновавшие в доках, выглядели так, словно могли шагнуть в лес и свалить одним взмахом топора дерево. На ногах они носили кожаные сапоги с массивными пряжками, а женщины были одеты в плотные шерстяные платья с поясами, похожими на пояс франжелики, в которых, казалось, можно было отыскать все – от бутылок с тоником до арбалетов размером с ладонь. Наслаждаясь прохладным, бодрящим воздухом, Эванжелина расправила плечи и вдохнула поглубже. Как вдруг... «Марисоль, смотри, крошечные драконы!» «О боже!» Марисоль побледнела, когда раздался громкий хлопок, и крошечный перечно-черный дракон размером с бурундука выплюнул струйки красного огня, чтобы поджарить в соседнем ларьке рыбную палочку. В доках эти очаровательные зверушки встречались так же часто, как и белки. Почти у каждого торговца был такой питомец. Марисоль явно пришлись не по душе эти маленькие крылатые существа, в отличие от Эванжелины, которая с удовольствием разглядывала крошечных голубых дракончиков, устроившихся на плечах северян, или малышей с коричневой кожей, сидящих на тележках. Миниатюрные зверьки жарили яблоки и мясо, выдували стеклянные безделушки и подогревали глиняные кружки с шоколадом. Все это было таким очаровательным, как и рассказывала мама. Эванжелина даже опустила взгляд на влажные брусчатые камни, чтобы убедиться, что ее ноги по-прежнему крепко стоят на земле, и она не парит в воздухе из-за возникшего внутри чувства невесомости. Ступив на северные земли, она почувствовала себя стоящей у истоков не просто чего-то, а в начале всего – За пределами доков шпили добротных деревянных магазинов простирались вверх, словно ростки, а они изливались по округе. На каждом из этих восхитительных уровней располагались причудливые, будто сошедшие со страниц сказок, витрины торговых лавок, соединенные туманными пешеходными мостиками, которые перекрещивались над головой Эванжелины, складываясь в дивный, будто лабиринт, узор. Север, безусловно, навевал ей воспоминания о матери, Но она с досадой признала, с каким удовольствием исследовала бы окрестности этого местечка вместе с отцом. Несколько лавок, внутреннее убранство которых она смогла рассмотреть, выглядели именно так, как те места, где он мог бы раздобыть новые диковинки всех мастей и размеров для своей лавки. Получите ежедневную сплетню! кричала девушка с ранцем, набитым свернутыми газетами. «Для вас и только для вас, если хотите сделать ставки на то, кто станет избранницей принца, или хотите узнать о своих соперниках». «Мы должны купить одну», — сказала Марисоль, с любопытством разглядывая газеты. Учитывая нелюбовь Марисоль к скандальным печатным полосам, ее интерес стал для Эванжелины полной неожиданностью. Но это был тот самый дух авантюризма, который, как она и надеялась, север пробудит в ее сводной сестре. Эванжелина потянулась к кошельку с монетами. На их землях валюта была иной, но императрица щедро снабдила девушек северными деньгами на карманные расходы. «Сколько?» «Всего полмарки», — ответила газетчица. «Погоди-ка». Брови девушки взметнулись вверх, когда она хорошенько рассмотрела Евангелину. «Это ведь ты! У тебя и впрямь волосы розовые!» Девчонка сунула в руки Эванжелины, намокшую от промозглого тумана газету, и подмигнула. «За мой счет! Я поставила на то, что принц Аполлон выберет тебя, а не другую девицу!» Эванжелина не знала, что ответить, кроме как настоять на том, чтобы заплатить девушке вдвое больше стоимости газеты. Эванжелина поймала себя на том, что с улыбкой глядит на газетную страницу и даже начинает немного забывать о Люке. Она старалась не давать волю своим надеждам и не уповать на многое другое. Даже когда они с Марисоль обсуждали нескончаемую ночь, речь никогда не шла лишь о принце. Они говорили о танцах, моде и о том, каких людей им посчастливится встретить. Но Эванжелине стоило признать, что ей и впрямь хотелось верить, что у нее будет шанс добиться расположения принца Аполлона. Она понимала, что выходить замуж за человека, с которым ни разу не встречалась, не самая разумная идея, но в то же время не считала сей шаг слишком безрассудным. Роман ее родителей напоминал сказочную историю, которая и научила Эванжелину верить в такие вещи, как любовь с первого взгляда. Всякий раз, когда они рассказывали свою историю, она немного менялась, будто очередная северная сказка ее матери. История всегда начиналась одинаково. Отец в поисках диковинок на севере наткнулся случайно на колодец, откуда доносилась самая завораживающая, почти гипнотическая мелодия – Он подумал, что колодец заколдован, потому, конечно, попытался с ним заговорить. И колодец ответил, вернее, ответила ее мама. Она услышала голос отца, доносившийся из-за пределов их родового колодца, и ей в голову пришла замечательная идея убедить незнакомца с Юга в том, что она волшебная водная фея. В некоторых версиях этой истории ее игры с папой продолжались неделями. В других, отец Эванжелины совсем скоро понимал, что там на самом деле находится молодая женщина, водящая его за нос. Но абсолютно в каждой вариации истории они влюблялись друг в друга. «Любовь с первого звука», — говорил ее отец. А затем мама целовала его в щеку и добавляла. «А для меня это была просто первая любовь, без всяких поводов». После родители обязательно рассказывали Евангелине, что не все влюбленности случаются с первого раза. Некоторым требуется время, чтобы прорасти, как семенам, или они, подобно луковицам, спят в земле и не всходят до наступления подходящего сезона. Но Евангелина всегда хотела влюбиться без поводов, хотела любви, как у ее родителей, любви, похожей на сказку. И эта газетная статья лишний раз убедила ее в том, что она может найти желаемое здесь на нескончаемой ночи. Ежедневная сплетня. Да начнут составки. Автор: Кристоф Найтлингер. Завтра первый день нескончаемой ночи. Канцелярия уже принимает всевозможные ставки, от партнерш на танцы до предложения руки и сердца. А я, как и обещал, подготовил свои прогнозы. Все мы слышали заявление принца Аполлона про то, что он может и не выбрать ни одну из девушек себе в невесты. А нескончаемая ночь, начавшись, может никогда не закончиться. Но я бы не стал делать ставки на такой исход». Из достоверных источников мне стало известно, что Аполлон уже положил глаз на нескольких дам, на основании чего я подготовил парочку блестящих теорий касательно того, кем могут быть эти юные счастливицы. Моя первая фаворитка – Фисалия Фортуна, которая, я уверен, не нуждается в представлении. «Учитывая, что эта девушка является наследницей одного из великих домов, я не удивлюсь, если Фисалия войдет в число первых избранниц принца Аполлона в качестве партнерши по танцам завтра ночью. Однако, если наш наследный принц надеется снискать расположение тех из нас, кто не принадлежит к знатным сословиям, он может пригласить на танец обретшую недавно популярность Ариэль Лалу Лагримас. Семья Лалы окутана тайной, но этим, как правило, прикрываются самые обычные люди». Но ее красота и впрямь почти мифическая, и все мы знаем, как высоко принц Аполлон ценит красоту. К сожалению, я не уверен, что есть смысл делать какие-либо ставки на брак с Лолой. Мне неоднократно доводилось слышать, что принц Аполлон, возможно, уже увлечен именитой иностранной принцессой Серендипетис Скайстед с островов Ледяной Гавани. Эта парочка знакома друг с другом с детства. Она еженедельно посылала письма во дворец сообщил секретный источник. Если собираетесь ставить на то, кому принц может сделать предложение, то принцесса Серендипити, вероятнее всего, самый безопасный вариант. Хотя, если вы, как и я, любите рисковать, то, возможно, вам захочется поставить на другую иностранку, Эванжелину Фокс из Меридианной Империи. Осиротевшая проклятая богом судьбы, а теперь и любимица новой императрицы, истории, витавшие вокруг Эванжелины, слегка напоминают наши местные проклятые сказки – «С трудом верится, что это может быть чистой воды правдой. Моя кузина с юга рассказывает, что у Эванжелины сияющие розово-золотистые волосы, а в душе кипит жилка отважной авантюристки. Однажды она отказала целой веренице ухажеров длиной с городскую улицу, чтобы освободить свою руку и сердце на случай, если принц Аполлон захочет взять ее в жены. Я готов поставить на то, что он это сделает». «Это так волнующе!» – пискнула Марисоль. Это был задорный виск искреннего счастья. Но секунду спустя Эванжелина заметила, как миниатюрная личико ее сводной сестры пересекла тень беспокойства. «Несмотря на то, что тебя тут нарекли рискованной ставкой, будь сегодня поосторожнее с другими девушками. Теперь-то они точно выпустят свои коготки и зубки». Эванжелина знала, что реакция, вне всяких сомнений, была плодом отравляющего воздействия Агнес. Но она все равно ощутила укол боли. Как только Марисоль произнесла слово «зубки», шрамы в форме разбитых сердец на запястье Евангелины полыхнули. Она чувствовала их все чаще и чаще с тех пор, как решила отправиться на север. Обычно она игнорировала жгучую боль и мысли о Джексе, что сопровождали ее... Но именно в этот момент в голове Эванжелины крутилась навязчивая, тревожная мысль о том, что сегодня вечером ей нужно беспокоиться не о других девушках, а о голубоглазом боге судьбы, оставившем след на ее запястье. Официальное начало нескончаемой ночи запланировано на завтрашний день, но уже сегодня вечером должен был состояться приватный ужин в честь всех иностранных послов. В отличие от официального бала, где принцу предстоит танец всего с пятью девушками, этим вечером он мог пообщаться наедине со всеми гостями, включая Эванжелину. «Дамы?» – Франжелика хлопнула в ладоши. «Все это потеряет смысл, если мисс Фокс не явится на ужин». Женщина жестом пригласила сесть в ожидающий их экипаж. Жжение в запястье Эванжелины немного ослабло, но не исчезло полностью – пока они с грохотом проезжали по ухабистой серой улочке, вдоль которой тянулись трактиры и таверны, нареченные в честь различных северных сказок и исторических личностей. Они именовали гадальное пристанище «Звездный шепот» и лязгающую кузницу под названием «Оружие Вульфрика». Бессмертный принц оказался довольно прославленным пабом, хотя Эванжелину больше привлекла змеевидная вереница людей, ведущая к фантастическим душистым водам фортуны. Она так и не смогла вспомнить, встречалось ли это название в рассказах матери, но ей стало любопытно, связано ли это заведение с той самой фортуной, что упоминалось в местных сплетнях как потенциальная фаворитка. Их экипаж наконец остановился в конце этой оживленной улочки у заведения под названием «Русалка и жемчужины» – обитель для искателей приключений. Построенный, если верить слухам, из обломков затонувшего корабля трактир, внутри был полон скрипящих под ногами половиц кусачего тепла, которое тут же растопило озябшую кожу Эванжелины. Стены этого местечка были оклеены серо-коричневыми страницами, на которых красовались рисунки моряков-отморозков и злобных морских девиц. Та же тематика продолжилась и в убранстве номеров «Эванжелины» и Марисоль. Каркас их кроватей имитировал открытые деревянные сундуки с сокровищами, украшенные столбиками из самых огромных белых жемчужин, которые она когда-либо видела. По воспоминаниям матери, «Русалка и жемчужины» — это история о русалке, обманом обратившей моряков в гигантские жемчужины. Этот миф был из числа тех, что походили больше на сказки, нежели на реальные истории но на случай, если байка все же была скорее правдой, чем вымыслом, Эванжелина избегала прикасаться к этим жемчужным столбикам кровати, пока одевалась к вечернему торжеству. Она пыталась заполучить приглашение и для Марисоль, но сегодняшний ужин был исключительно для избранных. Все гости должны были прийти в нарядах, которые олицетворяли их самих или королевство, из которого они происходили, и подготовленное императрицей платье, по всей видимости, отражало Эванжелину. Вместо рукавов были лишь тоненькие серебристые линии, обвивавшиеся вокруг ее руки декольте, а затем спускавшиеся вниз, струясь по белоснежному корсету и приталенной белой юбке, словно прожилки мраморного камня. Она выглядела, как ожившая статуя. Марисоль побледнела. «Полагаю, даже к лучшему, что меня не пригласили на этот ужин. Если бы я получила в подарок платье, символизирующее всю мою жизнь, то на груди, скорее всего, были бы вышиты череп и скрещенные кости». Марисоль произнесла это как шутку, но голос ее при этом был слегка высоковат и резок. И вот он, знакомый укол вины, вонзившийся в грудь. «Здесь все будет по-другому». Эванжелина взяла руку своей сводной сестры и сжала. И снова ее охватило искушение во всем сознаться и поведать Марисоль, что мнимое проклятие — это вина Эванжелины. «Мисс Фокс», — позвала Франжелика за дверью, — «пора выходить, моя дорогая». Эванжелина закрыла рот, в очередной раз проглотив свои секреты. Признание могло бы облегчить вину, но оно разрушило бы множество других вещей, и не только в ее жизни. Если она скажет Марисоль правду, то сестра, возможно, перестанет считать себя проклятой, но зато будет чувствовать себя преданной. И сейчас Эванжелине оставалось лишь надеяться, что все здесь действительно будет по-другому, и что на Севере хватит магии, чтобы наколдовать счастливый финал для них обеих.